«Николай сейчас». Николай закончил совещание, наспех со всеми попрощался, выскочил из номера и поспешил к другу. Он рассчитывал освободиться намного раньше, но, к сожалению, все затянулось. Филиал компании в Дмитроводске подводил со сроками и явно что-то не договаривал. А Николай терпеть такого не мог. Вот и устроил разнос по полной программе. Но теперь все. Отпуск, солнце, отдых. Он решил пройти мимо бара, немного пококетничал с девушками за столиком, Взял два коктейля в ледяных стаканах холодной воды и теперь шел очень быстро, двумя руками крепко держа маленький поднос, но при этом осторожно поглядывая под ноги, стараясь не споткнуться и не расплескать живительную влагу. «Лёня! Лёнчик!» закричал он издалека, хоть за большим деревом ему и не было видно Леонида. «Просыпайся, старина! Тихий час закончился, прибыла скорая помощь! Готовься к приему микстуры! Лёня! Ты где?» Он огляделся по сторонам, и ничего не понял. На лежаке, где он оставил Леонида, никого не было. Чуть поодаль валялись костыли, а довольно большой кусок плиточного пола возле бассейна был обнесен красно-белой лентой. «Лёня!» Еще раз растерянно позвал он, как будто его друг мог прятаться где-то за деревом или за лежаками. Но обманывать себя было бесполезно. Леонида нигде не было. И с ним явно что-то произошло. Руки у Николая сразу задрожали. Стаканы на подносе зазвенели. Он дрожащими руками поставил его на столик, и в голове у него мгновенно возникла картина происшествия. Трагического происшествия. Ну, конечно. Он так и знал. Леониду стало нехорошо. От жары у него закружилась голова. Он слишком резко поднялся, поскользнулся и упал. Прямо на каменную плитку. Он опустился на колени и стал рассматривать плитку внутри красно-белой заградительной ленты. Не было ли на ней крови? Солнце светило ярко, а плитка бликовала так, что разглядеть толком ничего не получалось. Ему показалось, что на одном из темных квадратов была довольно большая трещина. Ну, конечно. Леонид упал и опять что-то себе сломал. На этот раз наверняка шейку бедра. Или все-таки сотрясение. Да что же произошло? Тут совсем рядом кто-то вдруг очень громко и быстро заговорил по-турецки. Он поднял голову. Перед ним стояла женщина с ведром, метелкой и шваброй и отчаянно жестикулировала, явно требуя, чтобы он немедленно уполз с обозначенного лентой квадрата. «Что тут случилось?» — спросил он у нее сначала по-русски, потом по-английски, но она ничего не понимала, только махала руками, чтобы он ушел. «Пад!» — сказала она. «Джамкеры-клары!» «Сотрясение мозга! Раскроил себе башку!» — в ужасе догадался Николай и с трудом поднялся и помчался на поиски лучшего друга. Сначала он кинулся к местному доктору, но там русскоговорящая медсестра объяснила ему, что сегодня к ним обращались только родители с маленькими детьми с незначительными простудами и ссадинами. Никакого почтенного господина с раскроенной головой не было. «Да, она уверена. Да, если бы произошел такой ужасающий случай, они непременно были бы в курсе». Нет, скорую в отель никто не вызывал. И реанимационный вертолет не прилетал. Совершенно точно. Закончив допрос с пристрастием, он помчался в номер к Леониду. Долго колотил в дверь, обожал домик со всех сторон, попытался заглянуть в окно, подпрыгивал, несколько раз крикнул «Леня!», но ему никто не открыл. Тогда он помчался к себе, по счастью, жили они совсем недалеко друг от друга, чтобы забрать мобильный телефон. Дрожащими руками несколько раз набрал номер, абонент вне зоны доступа. «Разумеется, Леонид же сам сказал, что не зарядил телефон. И как теперь прикажете его искать?» «Господи, ну почему они поселились в разных номерах? Ну и что, что Леня хотел выспаться, а Николай всегда вставал ни свет ни заря? Ну и что, что они оба храпели и будили друг друга? Можно было вполне потерпеть, зато сейчас он бы знал, что случилось». Он выбежал из домика и помчался по территории. Он расспросил всех барменов в барах и кафе, спрашивал всех встречных знакомых, Кто-то сказал ему, что видел Леонида в кофейне с беседками, якобы в компании нескольких женщин. Николай сразу воспрянул духом. «Ах, ты ж старый котяра! Значит, доковылял до кафе. Костыли бросил, чтобы произвести впечатление, а его дожидаться не стал. Но сейчас он ему задаст». Николай Иванович мчался по газонам и дорожкам со всей скоростью, на которую был только способен, и впервые пожалел, что у их отеля оказалась настолько огромная территория. Совершенно запыхавшись, он примчался в кофейню, но все беседки были пусты. Однако девушка за витриной с разноцветными десертами сказала ему, что его друг на самом деле тут был. Она точно его видела, но он ушел, и уже довольно давно. И да, его сопровождали две или три дамы. Очень приличного вида. А еще ей показалось, что у Леонида с собой был чемодан. Он совершенно растерялся. «Чемодан?» Если бы дома у Леонида что-то случилось, и он внезапно решил бы уехать, то он непременно разыскал бы его и сказал об этом. Но дома у Леонида ничего не могло случиться. Его домом был он сам. Он жил один, как улитка. А самым близким человеком, ради которого он мог бы сорваться и улететь куда угодно, был Николай. Голова у него просто разрывалась. Он снова набрал номер. Абонент по-прежнему недоступен. Еще несколько минут он потоптался на месте, сел за столик, тут же снова вскочил и помчался к главному входу, к стойке ресепшена. Там, к счастью, дежурил тот самый молодой человек, который работал в день их приезда в отель. Он заметил его издалека и широко улыбнулся. «Здравствуйте, все ли у вас хорошо?» – спросил он. «Вы довольны отдыхом?» «Мой друг!» – выдохнул Николай. Оказалось, от всей этой беготни он так запыхался, что говорить получалось с трудом. «Вы видели моего друга?» «Конечно!» — кивнул администратор. «Он буквально пятнадцать минут назад уехал в аэропорт». В глазах у него мгновенно потемнело, а в ушах начался противный свист. «В аэропорт?» — переспросил он. «Вы уверены?» «Абсолютно!» — просиял администратор. «Наш Саид лично помогал ему поставить в автобус вещи». Ему показалось, что сейчас он сам рухнет на каменную плитку и разобьет свою несчастную голову в дребезге но он собрался, сделал глубокий вдох и выбежал за ворота. Мали и Таркан были самыми крутыми парнями на всем побережье. Им было по семнадцать, и они были гордыми обладателями сверкающих новеньких мопедов. Ну, не совсем новеньких и не совсем обладателями. Мали стащил мопед старшего брата, пока тот был на учебе. А Таркан позаимствовал отцовский и должен был непременно вернуть его домой до того, как отец вернется с работы и оторвет ему голову а если уж говорить на чистоту, то и имена свои парни тоже позаимствовали. Мали состряпал свое имя из Мехмеда Али, а Тарык решил особо не мудрить и назвался в честь популярного певца. Не представляться же в самом деле Тарыком иностранным красоткам, в поисках которых юные джентльмены удачи и крутились возле самых лучших отелей. Напрасно старшие братья и отцы Пытались вбить им в головы, как важно получить хорошее образование, трудиться, не покладая рук, и выбиваться в люди. Нет, нет, у мальчишек был свой план. Они мечтали вовсе не о мозолистых руках и сожженной на солнце коже. Им не хотелось вставать до зари и угождать капризным покупателям в лавке. Кормить ослов, растить баклажаны и вкалывать до седьмого пота на стройке не входило в список их приоритетов. Они знали настоящий путь к успеху и он лежал через сердца иностранных красавиц, которые непременно должны были влюбиться в Мали Таркана до беспамятства и увести их с собой в спокойный европейский рай. Возраст и внешность девушек совершенно не имели значения. Знакомство с иностранкой автоматически означало билет в богатую жизнь. Так говорили их друзья, старшие ребята в школе и даже вполне взрослые парни в кафе и в чатах. Для этого нужно было совсем немного. Идеальным вариантом было бы устроиться в какой-нибудь отель барменом, официантом, а еще лучше аниматором. Опытные обольстители рассказывали, что иностранки падки на турецких мужчин как на мед. Об анимации делать толком ничего не нужно. Улыбаться, шутить, играть с дамочками в игры, танцевать танцы, барахтаться в бассейне под теплым солнышком и поигрывать бицепсами и кубиками на животе. На бицепсами и кубиками наши герои активно работали. Но вот беда, брать Мали и Таркана на работу никто не рвался. И не то что аниматорами, а даже честильщиками овощей и уборщиками на пляж. Желающих и без них было предостаточно, да и возраст не играл им на руку. Однако терять надежду парни не собирались, поэтому все свободное время окалачивались возле отелей подороже. Вдруг кому-нибудь из отдыхающих дамочек захочется выйти на прогулку. Или изучить ассортимент местных магазинчиков Вот тут-то Мали и Таркан пустят в ход все свои чары. Они твердо решили, что в этом сезоне им непременно повезет. А возраст в любовных делах вовсе не помеха. Как раз наоборот. Если дамочка окажется постарше, можно будет потом давить на совращение малолетних. Но это вряд ли понадобится, решили ребята. Устоять против их черных глаз и смоляных волос, на которых оба ежедневно выливали по полбанки геля, не сможет никто. Стрелы любви были наточены и готовы пронзить любое сердце. Мали и Таркан сидели на мопедах, как на лихих скакунах. Время от времени газовали, выделывали незамысловатые трюки и делали вид, что главный вход отеля их совершенно не интересует, не спуская при этом глаз с большой вращающейся двери. Недавно из нее высыпала группа туристов, но от них толку было мало, эти уже уезжали в аэропорт. Мали и Таркан на всякий случай поулыбались всем подряд, а одной девушке даже помахали, но туристы быстро загрузились и укатили, оставив парней кашлять в облаке пыли. Таркан вытащил из кармана мобильный телефон и проверил время. Вечерело. Отдыхающим пора было бы прогуляться по окрестностям перед своим пятизвездочным ужином. Но как назло, на улицу вышла только какая-то парочка, потом семейство с тремя детьми, потом молодой папаша с коляской, А за ним вдруг выбежал пожилой мужчина, явно очень взволнованный и расстроенный. Он вертел головой во все стороны и повторял «такси, такси». Мали и Таркан переглянулись. Разумеется, нужно было объяснить расстроенному господину, что такси он мог бы вызвать прямо у себя в отеле или пройти 100 метров за угол, где собирались желтые машинки. Но ведь это был шанс. Раз уж они собирались работать в отеле, то практиковать общение с иностранцами нужно было при любой возможности. «Хей, hey, мистер!» — крикнул ему Мали. «До ю вон такси?» «Ес, ес!» — кивнул пожилой человек. Он тяжело дышал, лицо у него было багрово и лоб весь в капельках пота. «Мне нужно такси! Мне нужно в аэропорт! Ээропорт!» Мали готов был поклясться перед Аллахом, что в тот момент собирался лишь показать этому человеку стоянку такси или подбросить его до нее, но его опередил проныра Таркан. «Ээропорт окей!» okay! — сказал тот, выкатившись вперед. «But no, такси! Sorry, мистер! Такси? No! Do you want lift to airport?» и похлопал по хлипкому сиденью мопеда у себя за спиной. Пожилой человек посмотрел на него с недоверием, но парни уже поняли, что у него был явно очень срочный и из ряда вон выходящий случай. Мужчина хватался то за голову, то за сердце, то за мобильный телефон и все время повторял что-то. Похоже, он говорил по-русски. «Спешл прайс!» — подмигнул ему Тарык Таркан. «Тен доллар! Very quick airport! Very, very quick!» — подтвердил Мали. Мужчина все еще сомневался. «Такси, really no!» — еще раз покачал головой для убедительности Мали и пожал плечами. «Don't worry!» — добавил Тарык Таркан, и на этом его английский словарный запас истяк. Но мужчина вдруг махнул рукой, сказал что-то с отчаянием в голосе и неловко взгромоздился на мопед позади Таркана. Миллион раз Николай потом спрашивал себя, как его, такого разумного, осторожного и предусмотрительного во всем человека, угораздило усесться на хлипкий мопед к турецкому мальчишке, который и ездить-то толком не умел. Ответа у него не было. Помрачение, помешательство, не иначе. А еще отчаяние. Вот от отчего он тогда начисто потерял разум. А может, это было чистой воды проведение? Они помчались по дороге, И ему показалось, что мопед сейчас или взлетит, или развалится на части. Причем второй вариант был более вероятным. Он крепко вцепился в тощего таркана и закрыл глаза. «Ничего страшного», — убеждал он себя. «Тут ведь близко. Тут ехать-то всего ничего. Я должен его догнать. Я его догоню». Иногда он открывал глаза, чтобы посмотреть. Вдруг поблизости окажется большой туристический автобус. Но мимо неслись только кусты, бесконечные поля с кривыми квадратиками теплиц. А вдалеке В одну широкую полосу сливались горы. Мопед вдруг неожиданно вильнул, но Николай только крепче ухватился за своего лихого водителя. Ему показалось, он оказался в настоящем шпионском фильме с преследованиями и погонями. И он улыбнулся. Что он творит? Он вел себя как неразумный юнец, как полный безумец. Он не потребовал немедленно остановиться или сбавить скорости ехать аккуратнее. Он не слез трясущего мопеда, чтобы пересесть в комфортное или хотя бы не такое опасное такси. Ничего подобного. Что-то внутри него, какой-то сумасшедший внутренний голос напрочь парализовал его разум, логику и инстинкт самосохранения. И сказал, «Ты все делаешь правильно, все хорошо». Он ни секунды не чувствовал страха за себя. Он боялся только одного — потерять Леонида. Потому что был уверен, тот попал в беду иначе не исчез бы, вот так ничего не сказав». Так что Николай Иванович королёв, руководитель крупной архитектурно-строительной корпорации, мудрый и уважаемый человек, мчался в шортах, футболке и резиновых шлепанцах на трясущемся мопеде с турецкими мальчишками, рассекая раскаленный воздух, закрыв глаза и повторяя про себя «Я его найду, я его догоню». Двое отчаянных парней с трясущимися поджилками летели по дороге в сторону аэропорта. Да только вот беда, раньше они ездили исключительно по проселочным деревенским дорогам, где правил было раз-два и обчелся, не сшибать чужих ослов и стараться не попадаться на глаза соседям и родственникам в учебное время. А вот на большой трассе оба мгновенно растерялись. И ехать, как назло, было далеко, да и машин вокруг становилось все больше. А еще Мали рассердился на Таркана, что тут перехватил у него богатого иностранца, В том, что иностранец богат, они ни минуты не сомневались. В таком отеле бедноту не селили, и оба надеялись по приезде стребовать с мистера щедрые чаевые. Но пока Таркан, обливаясь потом, старался не вляпаться в аварию, не попасться на глаза дорожной полиции и не потерять ценного пассажира, Мали вдруг решил полихачить и стал нагло обгонять его, прижимая почти к обочине. Потом вообще выехал вперед, чтобы покрасоваться. То и дело оглядывался назад и корчил рожи. У Таркана от напряжения уже сводило обе руки, да еще и мопед с увесистым пассажиром стал тяжелым, неповоротливым и плохо его слушался. Они проехали небольшой городок, виртуозно миновали большую ротонду и свернули по нужному указателю в правильную сторону. Таркан, наконец-то, выдохнул и немного расслабился. Дальше большой кусок пути можно было гнать по прямой. Никаких серьезных населенных пунктов тут не предвиделось, да и полицейские вряд ли станут караулить нарушителей на жаре в чистом поле. Аркана смелел и решил показать Мали, кто тут настоящий гонщик и крутой мотоциклист. Он прибавил газу и смело пошел на обгон. Уверенно и решительно он проделал маневр, но тут глянул в зеркало и похолодел. К ним стремительно приближалась машина с мигалками. Со страху он не разобрал, скорая это пожарный или полиция. «Конечно, полиция!» – решил он. «И, конечно, это погоня!» Это дядя Мурат или его отец собственной персоной заявили о пропаже мопеда. А может, на них настучал кто-то из отеля? Точно! Тот жирный охранник из будки, который все время на них пялился. Мысли в голове у Таркана заметались, словно стайка перепуганных воробьев. Руки перестали слушаться, а мопед вдруг неожиданно взбрыкнул и кинулся куда-то вправо. Мали только успел затормозить. Развернулся и увидел, как его друг рухнул в кювет. А богатый господин слетел с багажника и кубарем покатился вниз. Когда они выволокли злосчастный мопед обратно на дорогу, зубы у тарыка стучали так сильно, как будто его окунули в бочку с ледяной водой, а руки тряслись, как у заядлого пьяницы. «Отец убьет!» — повторял он. «Совсем убьет! Я пропал!» «Не убьет! Заткнись уже!» — рявкнул на него Мехмед и показал вниз на лежащего в жухлой траве иностранца. «Что с ним делать будем?» «Что делать?» «Сам не понимаешь, видишь, обувь у него слетела, значит, убился совсем!» «Как так совсем? Насмерть? А как еще?» «Бабка моя всегда говорила, раз обувь слетела, значит, все, считай покойник!» «Так надо, может, скорую вызвать?» «Зачем покойнику скорая? Ему не поможешь!» «Тогда полицию?» «Чтобы нас с тобой посадили за убийство! Мы же иностранцы убили!» «Аллах, что же делать?» Мехмед закрыл руками рот. «Поехали!» — быстро и решительно сказал Тарык. «Поехали отсюда!» «Но не можем же мы его тут бросить!» «Я тебе сказал, он покойник, а если мы тут останемся, то и мы, покойники, быстрее, уматываем!» Они быстро развернули мопеды и помчались в обратную сторону. Пожилой господин так и остался неподвижно лежать в пыльной траве, неловко вывернув руку